Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 20 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон – 94-28-69. Сегодня в НКР отмечается День Возрождения Арцаха. В Аргу состоялась встреча с активистами карабахского движения. Армянка погибла в результате теракта ИГИЛ в Дагестане. Итак, подробности новостного блока. Вчера в резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения в связи с Днем Возрождения Арцаха. В своем слове президент Саакян назвал Арцахское движение «одной из самых ярких страниц новейшей истории нашего народа». «Этот праздник обязывает нас быть сильнее и сплоченнее, последовательно укреплять нашу независимую государственность, обороноспособность и безопасность страны, развивать экономику, улучшать жизненные условия населения, решать социальные проблемы», отметил Богослав. Саакян. Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями удастся осуществить заветные чаяния и цели народа, всегда сохраняя дух 1988 года. На мероприятии присутствовали предводители Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, председатель национального собрания Ашот Гулян, госминистр Арай Каратюнян, другие должностные лица. В поздравительном послании президента НКР по случаю Дня Возрождения Арцаха, в частности, говорится «Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю в связи с Днем Возрождения Арцаха. Прошло 30 лет с того дня, когда весь наш народ решительно встал на защиту прав человека. Это было мирное и справедливое требование, на которое Азербайджан ответил резней насильственной депортации армянского населения Баку, Сумгаита и других населения. Населенных пунктов, тысячи людей стали жертвами этой преступной политики. Неравная и кровавая война, навязанная Азербайджаном, еще более закалила волю нашего народа, объединила все армянство, чтобы защитить наши исторические земли и стать их истинными хозяевами. Благодаря этому единству и консолидации патриотизму и свободолюбивому духу нашего народа мы сумели не только выстоять перед разнузданным противником, но и одержать победы. И сегодня, спустя 30 лет, мы можем гордо заявить Заявит, что выбор нашего народа был правильным, что у нас не было другого пути. Вместе с нашими братьями и сестрами из Армении и диаспоры мы героически защитили находящуюся в опасности родину, восстановили разрушенную экономику и создали стабильную основу для ее дальнейшего развития. Сформировали армию обороны, которая стала гарантом стабильности и мира не только в нашей стране, но и во всем регионе. Родилось и было воспитано поколение, для которого свобода и независимость являются Ценностями. Я более чем уверен, что наш народ осуществит все свои заветные чаяния и цели. Вновь поздравляю всех по случаю важнейшего государственного праздника. Желаю мира и больших успехов нашей родине и народу, говорится в поздравительном адресе президента НКР Бако Саакяна по случаю Дня Возрождения Арцаха». Активисты Карабахского движения, желанные гости повсюду, в гостях у преподавателей и студентов Арцахского госуниверситета были активисты Аркадий Карапетян и Валерий Газарян, которые, по справедливому замечанию проректора Вити Яромишяна, в представлении не нуждаются. Аркадий Карапетян в подробностях представил подпольный этап Карабахского движения. В частности, он пожелал уточнить, что первыми на митинг 13 февраля 1988 года вышли студенты личного сельхозтехникума, к которым потом присоединились студенты и преподаватели Арцахского госуниверситета. Откровенными воспоминаниями поделился и Валерий Газарян, известный своей принципиальной позицией во многих эпизодах Карабахского движения. Поздравляю весь армянский народ Арцаха, весь армянский народ в мире с 30-летием современного этапа национально-освободительной борьбы. Убежден, что впереди нас должно ждать. Дать светлое будущее. Верными твердыми шагами мы придем к намеченной цели. Надо использовать внутренние ресурсы собственного народа, весь интеллектуальный потенциал всегда быть сплоченным. Послушайте материал, подготовленный Карине Муссейлян. 20 февраля 1988 года митинги в Карабахе приобрели всенародный характер и необходимо было, чтобы требование народа приобрело юридическую форму. С этой целью 20 февраля созвали сессию облсполкома, где был поставлен вопрос о выходе Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР и присоединении к Армянской ССР. 20 февраля стал значимым днём в летописи карабахского движения, Об этом мы поговорили с кандидатом исторических наук, доктором, профессором, проректором Арцахского госуниверситета Валерием Аванесяном. Я помню, поскольку мы все участвовали, в том числе и я, стояли напротив входа в здание область полкома, а сессия происходила в этом здании, и ясно требовали решения, и это знаменитое решение было принято. То есть, по существу логическим завершением демонстрации общенародной было принятие решение о выходе из состава Азербайджанской ССР о воссоединении с Арменией и чтобы Верховный Совет Союза ССР утвердил данное постановление. Народ ликовал. Люди считали, что все, вопрос Нагорно-Карабахской автономной области о присоединении был решен. Карабахцы прямым текстом восприняли слова Михаила Горбачева о перестройке и поверили, что Карабахский вопрос можно решить и поэтому выступали с лозунгами «Ленин партия Горбачев». В принципе, народ знал, что с 1985 -го года, когда генсеком стал Михаил Сергеевич Горбачев, и он провозгласил политику гласности и перестройки, и благодаря этой гласности и перестройке народ воспринял, что уже можно проблемы решать с помощью выдвижения, с помощью демонстрации этого волеизвеления народа. А закон – это общая воля народа. Понятно, что Когда выходили на демонстрацию, лозунг был таким «Партия Ленин-Горбачок». Партия Ленин-Горбачев, потому что Ленин провозгласил право нации на самоопределение, хотя в реальности этого не было в Советском Союзе, это одно дело, но не это было главное. А второе, что партия к тому времени еще была руководящей направляющей силой, чудо и партийный лозунг. И в конечном итоге Горбачев, поскольку Горбачев провозгласил политику гласности и демократии, перестройки, и народ воспользовался всем этим. Поэтому первые лозунги конечно были такие. И с другой стороны вера не в Верховный Совет, а вера в Горбачева. Когда Верховный Совет принял это решение, народ не воспринял решение Верховного Совета. И дальше продолжал вот эту линию партии Горбачев, Ленин и так далее. То есть как бы воля царя, она ярко не выражена в этом Верховном Совете. Я передаю настроение народу, поскольку частью народа являюсь и И я и это настроение я видел. И причем эти демонстрации, они проходили в течение дня, тем более вечерние часы в 5-6 часов, и люди еще больше собирались, обсуждали, говорили. И вот в результате всех этих обсуждений, решение это как бы прошло мимо народа. О значении исторической сессии 20 февраля Валерий Михайлович отметил. Это историческое решение имело очень большое историческое значение. Политическое значение. И, естественно, это было мечтой армянского народа, поскольку та политическая ошибка, которая произошла в 1921 году, она как бы была исправлена. В течение этого года в Арцахском госуниверситете запланировано провести около 30 мероприятий, посвященных 30-летию карабахского движения. 18 февраля в результате теракта возле храма Георгия Победоносца в дагестанском Кизляре погибла армянка. Прихожан православного храма в дагестанском городе Кизляр расстрелял из охотничьего оружия 22-летний житель села Кидера Цунтинского района Дагестана Халил Халилов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Расстрел был приурочен к христианскому празднику, упрощенному воскресенью. Четыре женщины погибли на месте в их числе и армянка Надежда Терлиян сам нападавший убит И о погоде в среду 21 февраля на территории НК рождается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 6-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степанокерта в студии был Сайран Карапетян. До свидания.